перебрасывает на каждом шкафчике рычажки питания. Тут же начинает низко и удовлетворенно гудеть вентилятор. Черные стеклянные фишки клавиатуры оказываются самостоятельными жидкокристаллическими дисплейчиками. На каждом загорается зеленая восьмерка, и все они ритмично вспыхивают и гаснут точно на панельке видеомагнитофона с неустановленным временем. Бросив на меня быстрый взгляд, Лео нажимает несколько функциональных клавиш, вид у него при этом становится немного виноватый, точно у посетителя магазина, не способного удержаться от того, чтобы не сыграть на выставленном для продажи синтезаторе чижика-пыжика. Мерцающие восьмерки одна за другой обращаются в устойчиво горящие цифры, и экран оживает. Что я рассчитывал увидеть? Анимированную модель зарождения Вселенной? Возможно, вращающуюся ДНК, фрактальную геометрию, секретные файлы ООН, посвященные распространению новой страшной болезни, прокручивающиеся цифры, изображения спутников-шпионов, голую Терри Хатчер, папки личной электронной почты президента Клинтона, чертеж нового оружия массового уничтожения, крупный план кардессианского главнокомандующего, объявляющего о вторжении на Землю. А что увидел? Экран, заполненный облачками. Не метеорологическими. Цветными облачками. Словно бы газовыми. И все-таки не газовыми. Если как следует приглядеться, они походили скорее на воздушные потоки, увиденные через объектив термальной камеры. Внутри этих потоков перемещались участки более чистых цветов, окруженные радужными ореолами, которые вихрились и переливались, пробегая в своем движении весь цветовой спектр. Гипнотическая картина. И прекрасная, лучезарно прекрасная. Впрочем, у большинства персональных компьютеров имеются скринсейверы, не в меньшей степени радующие глаз. «Что скажете, Майкл?» Лео смотрит на экран. Красочные массы отражаются в стеклах его очков. На лице Лео читается все то же, озадачивавшее меня прежде, загнанное голодное выражение – одержимость. Не одержимость Келвина Кляйна, но одержимость Томаса Манна и Владимира Набокова. Болезненная потребность Гнев и отчаяние старого извращенца, виновата пожирающего глазами юную красоту. Так я, во всяком случае, думал в то время. Сейчас-то я уже попривык к тому, что многое воспринимаю неправильно. Прекрасно! — шепчу я, словно боясь, что мой голос взорвет мягкую прелесть красок. Да, именно взорвет, потому что я уже понимаю, на что они похожи эти очертания. Они похожи на хрупкие мыльные пузырьки, мягкие, вращающиеся, муслинисто-радужные оболочки, умиротворяющие взгляд и проникающие в самую глубь души. Прекрасно! Лео не отрывает глаз от экрана. Правая ладонь его лежит на мышке, а черта не движется. Сцена меняется, и на память мне приходит кино моего детства. Я сидел один в темноте, рекламы «Бенсон энд Хеджес» и «Баккарди» Оставалось дожидаться еще минут двадцать. Чтобы зрители не заскучали, владельцы Ордеона предлагали им музыку и световые представления, Текучие, психоделически розовые, зеленые оранжевые цвета переплетались на экране. Я сидел, приоткрыв рот, безмолвно заталкивая в него одну изюмину в шоколаде за другой, и смотрел, как меняются краски, как подвешенные в жидкости пузырьки воздуха прорываются, подобно судорожным амебом сквозь поверхность экрана. «Да, прекрасно!» — повторяю я. «Вам так не кажется?» «Как, по-вашему, на что вы смотрите?» «Я не уверен». Голос мой не поднимается выше уважительного шепота. «Какой-то газ!» Лео впервые переводит взгляд на меня. «Газ!» — безрадостно улыбается старик. «Он говорит, газ!» И Лео, покачивая головой, снова обращает взгляд к экрану. Тогда что же? Впрочем, не исключено, что и газ, — говорит он скорее себе, чем мне. Какая страшная шутка. Да, это может быть газом. Я вижу, как он с безостановочной быстротой грызуна покусывает нижнюю губу. Зубы уже прорвали кожу, из губы сочится кровь. Но Лео этого, похоже, не замечает. Я скажу вам, на что вы смотрите, Майкл. Вы не